Лава 21. Взгляд в небо. Штаб пехотного полка вермахта. Господин полковник. побежал в комнату адъютант Вольгенг Зеппельд. Ганс выследил русских снайперов. Он знает, где они. Ты уверен? Оторвался от написания отчета командир пехотного полка Вальтер Репки. Да, господин полковник. Произошло все в точности так, как он и предсказывал. Эвакуация техники привлекла русскую группу снайперов. Те покинули свои окопы и приблизились к нашим позициям. Это подтвердили и наши летчики со сбитого самолета. Перед падением командир разведчика успел передать по радиосвязи координаты замеченного противника. Ганс заранее переместился на удобную позицию, что была подготовлена ночью. Дождался, когда группа вновь проявит себя, и прижал русских к земле. Исходя из доклада, снайперская группа, состоящая из пяти солдат, попала в засаду и уже потеряла как минимум двоих человек. Ганс передал, что он поразил одного в грудь, а другого в голову. «Хорошо. Но у русских это единственная группа. Сейчас это невозможно проверить, господин полковник. Из пяти человек, что запрыгнули в воронку, убиты двое. Трое оставшихся не высовываются из воронки. Но пока со стороны русских попыток вылезти и не было. Оно и понятно. Ганс — меткий стрелок, и, вероятно, снайперы врага чувствуют, что у них нет возможности уйти оттуда живыми. Ганс их ждет». «Ждет?» Что он ждет? Он там снайперскую дуэль, что ли, решил устроить? У меня нет времени на детские игры. Это не он ждет, это штаб дивизии ждет от нас наступления. Другие полки дивизии уже маршируют по городам Листовое и Прокофьево. Они маршируют, а мы топчемся на месте. Нам предписано в кратчайший срок взять Новск и, объединившись с нашими частями, ударить по Чудово. А обер-лейтенант в кошки-мышки вздумал играть. И зачем? Что это за рыцарский поединок? С кем он собрался соревноваться? Эти русские очень хитрые и живучие дьяволы. А если у Ганса не получится их всех уничтожить? Мы что, позволим им уйти и дальше делать свое кровавое дело?» Взорвался полковник. «Нам что, опять в водителей обычных солдат наряжать и терять их как наживку? Некогда нам этим заниматься. Завтра к вечеру прибудут новые экипажи. Мы не имеем права рисковать их жизнями. Нечего ждать». «Снайперы врага слишком опасны, чтобы играть с ними в прятки. Раз он их не смог сразу уничтожить, то пусть досточные координаты. Артиллерия сравняет то место с землей, и моя душа будет спокойна. Господин полковник, Ганс просит, чтобы мы этого не делали, и разрешили ему продолжить охоту. Он сказал, что дал себе клятву лично разделаться со снайперами, тем самым доказав превосходство арийской расы над русскими варварами», напомнил адъютант своему командиру. «К черту, Вольфганг!» Он уже и так двоих уничтожил. Хватит с него. А теперь передай координаты минометчикам и в арт-дивизион. Пусть они выполнят свою работу. Подчиненный замялся и, потупив взгляд, произнес. Точных координат нет. Я могу только приблизительно сказать, в какой стороне противник. Как такое возможно? Координаты же были переданы с нашего сбитого самолета. Радиограмму забрал Ганс произнес адъютант, и, понимая, что сейчас вызовет очередную бурю негодований, сразу же стал оправдываться. Да и вообще, с тех пор противник наверняка поменял позицию. Посыльный от Ганса именно так и говорил, что противник приблизился еще больше к нашим позициям. А это значит, что на тех позициях, на которых он был виден с разведчика, русских уже нет. «Дон Норветтер!» «Так узнай у Ганса точные координаты! Узнай и немедленно отдай приказ артиллерии!» — закричал командир пехотного полка Вальтер Репки. Ударил кулаком по стулу и вновь вскрикнул: «К черту вас! К черту! Я сам узнаю!» В сопровождении своего адъютанта и двух солдат охраны разъяренный командир полка через пять минут был в одном из крайних домов Троекуровска. «Где позиция Ганса?» — прорычал Репкий, посмотрев в сторону русских. «Вот там!» — показал рукой адъютант. «Где конкретно?» «Не вижу!» — прошипел командир, выискивая биноклем указанное направление. «В разрушенном доме». Командир пехотного полка вермахта стал всматриваться в обломки, которые недавно были домом. Стены разрушены, битый кирпич, обломки крыши, камни, дымящиеся сгоревшее дерево. Найти хорошо замаскированную позицию снайпера оказалось делом непростым, но минут через пять пристального внимания полковник наконец сумел увидеть Ганса, который, опустив голову, при этом целился из снайперской винтовки куда-то в небо. Самолет он, что ли, там увидел? подумал Рёбки и тоже перевел бинокль на серые свинцовые тучи. «Забабашкин!» После того, как все было готово, я выдал команду. Первым из центра нашей позиции поднял свою каску воронцов. Выстрел снайпера не заставил себя ждать, и произошел он не более чем через пять секунд. Пуля, как и в предыдущем случае, пробила шлем, и он упал на дно воронки. Чекист спрыгнул, поднял пробитую каску и вернулся на свое место. А в это время Садовский, сидящий на левом фланге, уже поднимал свою обманку. Звук выстрела, и его каска со звоном упала в траншею. Теперь настало время правого фланга. Зорькин поднял обманку, держа ее на своей лопате, и, получив от лопаты рикошет, быстро надел каску на рукоятку, посмотрев на меня. «Готовы? Давай!» — крикнул я, и в этот раз свои каски вверх подняли одновременно все трое. «Бах-бах!» Отстрелял немецкий снайпер точно по целям. «Давай!» — вновь крикнул я. Но выстрелов не последовало. Я приказал убрать каски и поднять их через пять секунд. «Бах-бах-бах!» Почти без пауз прозвучали выстрелы. Дождался, пока мои помощники будут готовы вновь поднять надетые на и пехотные лопатки каски для нового акта спектакля и крикнул «Давай!» «Бах-бах!» На этот раз прозвучало два выстрела. Это означало, что у снайпера, скорее всего, вновь кончились патроны, и он сейчас занимается перезарядкой. Я, конечно, точно знать не мог, но предполагал, что немец ведет стрельбу из снайперского карабина Маузера «Карабинер-98 Kurz, который был основным снайперским оружием вермахта, имел несъемный магазин на 5 патронов. Мало того, я не считал фрица глупым. Спектакль с касками очень скоро перестанет играть свою роль отвлекающего маневра и вместо охотящегося на русских стрелка в дело вступит артиллерия. Время поджимало, словно бы утекая сквозь пальцы. Это чувствовал буквально всей кожей. «Убрать!» — крикнул я. Быстро подбежал к Воронцову, отодвинул того еще правее и скомандовал для всех. «Давай!» После этого вместе с касками высунулся и сам, стараясь сразу обнаружить цель. Предельно сконцентрировав внимание, практически сразу же заметил одно из разрушенных стен, шевелящегося и перезаряжающего обойму винтовки снайпера врага. Замаскирован он был хорошо, но я все же сумел его увидеть. И в том числе потому, что он не имел маскалата или маски снайпера, а из снайперского обмундирования и экипировки держал лишь винтовку с оптическим прицелом. Как я и предполагал, он прятался в развалинах каменного дома. Своё ляжбище снайпер оборудовал на груди кирпичей, прикрываясь балками перекрытия крыши, кусками железа. Думаю, он и понять ничего не успел, когда моя пуля, пробив каску, вошла ему точно в макушку. Опасаясь, что тот, может быть, не один, попросил своих помощников поиграть обманками ещё пару минут, то пряча, то поднимая их в разных местах воронки. В течение этого времени, пока изучал местность, никаких снайперов не обнаружить больше не удалось. А потому, крикнув, «Забирайте Апраксина и ползем к нашим!» Сам продолжал наблюдать, прикрывая отход. Бойцам и командиру вытаскивать раненого красноармейца из столь глубокой воронки было тяжело. Грязь мешала, а мокрые земляные ступени, как только чувствовали серьезную нагрузку, почти сразу же разрушались. Но все же через несколько минут соратникам удалось вытащить Апраксина на поверхность, вылезти самим и ползком начать движение к окопам. Со своей позиции я снялся только тогда, когда мои боевые товарищи, волоком тянувшие раненого, отползли от нашей спасительной воронки приблизительно на триста метров. После этого я перестал прикрывать, и, выбравшись через правый окоп, что мы вырыли, мысленно перекрестившись, пополз догонять группу. Когда до своих окопов осталось около ста метров, к нам навстречу, видя, что мы тащим раненого, выбежали трое бойцов с носилками. Они и помогли нам донести Апраксина до машины эвакуации». Не успели мы в нее забраться, как противник открыл шквальный артиллерийский минометный огонь по нашим позициям на передовой. Отсюда не было видно, бил ли враг прицельно по той воронке, в которой мы прятались, или нет. Но утюжил противник передний край нашей обороны серьезно. Не проходило и полминуты, как то тут, то там слышались взрывы, и вверх залетали коми сырой земли и камни. Ну а мы, выполнили боевую задачу, на той же эвакуационной машине, за руль которой села усталый Садовский отправились все вместе в госпиталь. И мне, и Воронцову необходимо было промыть раны и перебинтоваться, а Зорькин и Садовский собирались помыться в бане, которая находилась рядом со зданием, приспособленной под больницу школы. Боевой выход нашей группы подошел к концу, хотя день только начинался.